«Я-то этого не говорил. Это ты думаешь, что я так сказал?» Но Бальверк не услышал его. Он устремил вдаль пустой взор и, поглаживая меч, прошептал в восторге. «Видно, дело идет к концу. Скоро настанет конец света. Боги и великаны, убив друг друга, погубят этот никчемный мир». Скоро сурд подожжет небесный свод. Солнце померкнет. Море поглотит сушу. Звезды падут с небес. Это конец. Это конец моему слепому рабству в сердце гор. Конец всему в окненном блеске. Да, смертный. Я с радостью скую этот меч. Йотон начал трудиться. Грохот наполнил пещеру, искры посыпались дождем. Работая, великан выкрикивал заклинания, от которых дрожали стены. Скафлок и Маннонон укрылись в туннеле Не нравится мне это все. Лучше бы мне не ввязываться в такое дело, — сказал повелитель Морей. — Зло возрождается. Никто не посмеет назвать меня трусом, но... Я ни за что не дотронусь до этого меча. Да и тебе не советую. Он принесет тебе несчастье. Что с того? Печально ответил Скафлок. Они услышали, как зашипел клинок для закалки, погружаемый в яд. испарения жгли кожу. Из пещеры доносилось гибельное пение Больверка. «Не губи свою жизнь из-за потерянной любви», — наставительно сказал Маннанан. «Ты еще так молод!» «Всякий человек обречен смерти!» Ответил Скафлок так, что стало понятно. «Говорить больше не о чем». Через некоторое время они так и не поняли, как слепой великан один без помощников так быстро справился с работой. Больверк крикнул «Идите сюда, воины!». Они вернулись в пещеру, залитую кровавым светом. Больверк протянул им меч. Клинок сверкал. Казалось, по краям голубой стали вспыхивают язычки пламени. Глаза дракона на Эфесе сияли, точно золото, из которого он был сделан, светилось изнутри. «Возьми!» — крикнул великан. Скафлок схватил меч. Он был тяжел. Но стоило скафлогу взмахнуть им, как у него прибавилось сил. Меч был так чудесно уравновешен, что, казалось, он стал продолжением его собственного тела. Скафлок, описав мечом свистящую дугу, обрушил его на скалу. Камень раскололся пополам. Когда же Скафлок с криком завертел меч над головой, точно огонь вспыхнул во мраке потом сказал такую вису плещет битвы пляска песню враг услышит стали нашей скоро сильна крови жажда Ха -ха. клинок жаждет крови крушит сам врагов он полк вражий порушив поет себя кровью буверг захохотал вместе со скафлоком во веселье Руби всех подряд. Богов, великанов, смертных, неважно. Меч вырвался на волю. Конец мира близок. Он дал с ножны, отделанные золотыми листьями, и сказал. Держи его лучше в ножнах и не вытаскивай до тех пор, пока не решишь, что пора кого-нибудь убить. Он охмыльнулся. «Меч может ведь выскочить из ножен и сам собой, и, в конце концов, в этом ты можешь быть уверен, обрушится на тебя». «Мне бы сначала справиться с моими врагами», — ответил Скафлок, — «а что будет после, меня не волнует». «Ты мог бы тогда», — прошептал Маннанан, а вслух добавил, — «пойдем, не стоит здесь оставаться слишком долго». Когда они уходили, Больверк повернул им вслед свое слепое лицо. Цепной пес скуля отпрянул от них, когда Скафлок с новым мечом прошел мимо. Выбравшись из пещеры, они заскользили вниз по леднику. Почти спустившись, Скафлок и Маннанн услышали грохот у себя за спиной и оглянулись. Чернее, на фоне звездного неба, ростом выше высоких гор, гигантские фигуры спускались за ними по пятам. Маннанан забираясь в лодку, сказал: "Я думаю, Урдгард Локи каким-то образом прознала твоей хитрости, и он не желает, чтобы тебе удалось осуществить планы асов. Не да, трудно будет выбраться из этой страны".